Аист Журка Два года назад, в августе, обессиленный Аист приземлился на площади маленького города-остров. Он был похож на старую изорванную тряпку. В какую беду попала птица, никто не знал. Вот таким его взяли ребята клуба юных натуралистов. Почти два месяца не вставал Аист на ноги. Да как ему встать? Лежит, крылья мятые, ноги распухли, клюв раскрыт, а глаза пеленой затянуты. Каждое утро дети подходили к нему, затаив дыхание. «Журка, жив ли ты?» И опять примочки, компрессы, бинты, капли. Еда насильно в горло. Сам ведь не ел? Почти все ребята городка приходили к маленькому домику зоокружка. Вот рыбка только что поймал, свежее говорит посетитель на цепчиках, входя в дверь. Приходили и взрослые. Они, конечно, понимали, что птица не выживет, но помогали ребятам, жалея их. Все-таки чудо свершилось. Через два месяца Аист встал. Правда, он прошел всего четыре шага и тут же опять упал. Ребята очень хотели, чтобы Аист выжил. И он выжил. К весне их друг окреп, стал ходить и скучать. Встанет возле окна, на улицу смотрит, а над городом птицы пролетают, лебеди, гуси, аисты, спешат, перекликаются между собой. Журка слышит, клювом в окно тычется, словно хочет сказать, «Тесно мне здесь, ребята, там травка уже выросла, и небо мое совсем чистое». Совещались недолго, в кружке правила «Никого насильно не держать». В прошлом году ребята выходили раненую лебедиху. Весной перед ней открыли двери. Она уплывала спокойно, не торопясь, пригнув шею к воде. А на середине реки словно вспомнила, оглянулась и протрубила, да так звонко и чисто, что этот крик разнесся по всему городку. И была в том крике благодарность ребятам за приют. Ходит каждый день по городу леса леснянка. Зимой катается по снегу, чистит шубу. Осенью бегает на рынок, выпрашивает виноград. Угощают всегда. Да и как не угостить, когда на тебя так умильно смотрит? Известное дело — лиса. Собаку увидит, сразу к чьей-нибудь ноге прижмется, кокетливо снизу посмотрит на человека, мол, «Сделайте вид, что я ваша, будто при хозяине». Конечно, тут любой заступится. Нагуляется, наестся вкусненького и домой в кружок. Хоть бы раз в лес заглянула. А он ведь рядом, совсем близко. Открыли дверь на волю и перед Журкой. Вышел он на улицу, как конь холеный, весь гладкий, идет, пританцовывает. Улыбаются юнаты, гордятся воспитанником Рядом река Великая течет. Журка по берегу похаживает, крыльями машет, видимо, силы свои оценивает. А когда полетел через реку, У многих на глаза навернулись слезы. Хоть бы оглянулся. Летит Журка через реку Великую, долетел до середины и вдруг упал с высоты в воду. Видно, не до конца окреп. Кто-то ахнул, громко заплакала маленькая девочка, но и здесь люди не оставили его в беде. От берега отошел катер и помчался выручать птицу. А через неделю опять решились. Невозможно не отпустить его. Дверь откроешь, он воздух чувствует, волнуется, то к ребятам подходит, то к двери показывает «выпусти меня, пожалуйста». Не верят юнаты, что у животных нет разума, они как люди, есть умные, а есть и глупые. Были у них хайстые, птицы как птицы, обыкновенные, а этот умный. Выпустили Журку второй раз, сделал он круг над городом, На купол старинной церкви передохнуть сел, отдышался, огляделся, до висячего моста долетел. С городом знакомился, наверное. Вкус у него хороший оказался. На какой-нибудь невзрачный домишко не сел, красивую старину выбрал. Ждали его ребята допоздна, а когда поняли, что не вернется, разошлись по домам, молча, не глядя друг на друга. Заведующая кружком Эльвира Алексеевна ушла позже всех. Дольше обычного запирала двери. Вглядывалась в темные силуэты ворон на сером ветреном небе. Ужинать не хотелось. Лезли в голову грустные мысли. Долго жила в кружке ручная выдра Динка. Все рыбаки знали и любили ее. Издалее чувствовала, в какой лодке улов есть. В воду прыгнет, торопится, свистит. «К вам плыву, не спешите!» Из лодок кричат, зазывают, «К нам, хозяюшка! да Добыли кое-что!» Обязательно высунется рука из лодки, поможет внутрь забраться. Тут уж Динка не теряется. Одну рыбку схватит, смотрит вторая вроде лучше, ту возьмет, а третья еще лучше. Никто рыбы для нее не жалеет. Улыбаются рыбаки. Но нашелся человек, прельстился шкуркой. Эльвира Алексеевна не выдержала, встала и пошла к домику юнатов. На улице было уже темно, а возле запертых дверей белел одинокий Журка. Он дремал, стоя на одной ноге, такой милый, длинноногий родной. Узнав радостно, простучал клювом, вытянул шею, прося ласки. С тех пор Журка летает каждый день. Утром плотно позавтракает, выкупается в тазу, на солнышко выйдет, перышки распушит, сохнет. Потом разбежится, крылья раскинет, и в небо. Высоко взлетит, точкой станет еле видной, потом, как планер, долго кругами спускается, шею и ноги вытянет, парит часами. И столько красоты в его полете, что смотришь, не отрываясь, пока глаза не защиплет. Опустится на главной площади, как регулировщик встанет в центре, головой вертит, словно за ходом машин следит. Но вот дорогу переходит детский сад. Журка со всех ног к ним пристраивается к колонне и так вместе идут в парк на детскую площадку. Детишки уже заранее запасаются подарками. Кто ему палочку сунет, кто шишку, Журк все это клювом перепробует, никого не обидит но особенно рад, когда ему дарят цветы. Любит большие, георгины, астры. Положит такой цветок перед собой, долго смотрит, любуется. Потом каждый лепесток разгладит, от избытка чувств даже глаза прикроет. И вдруг, как подбросит вверх, еще и еще раз, и, ну, его трепать клювом протыкает, приплясывает. А ребята подпевают «Тро-то-то! Тро-то-то!» И, услышав напев Журка цветок бросает. Замрет, вслушиваясь в ритм. Встряхнется, расправит крылья, чтоб красивее выглядеть. Сделает реверанс. Одно сложное па по... сменяется другим. Журка кружится, подпрыгивает, плавно носится по кругу в такт напеву, взмахивает крыльями. Закончился танец. От души аплодируют ребята, и взрослые не отстают. Журка здесь не промах. Закинул голову и такую трель прощелкал клювом, что от аплодисментов большого зала не отличишь. На автобусной остановке возле парка скопилось много народу. Журк туда. Ходит между людьми, разглядывает. У одного одежду клювом потрогает, качество материи проверит. Другой жмется от страха. Такого журка обязательно клюнет. Не любит трусов. Пора лететь на рынок. Там он не унижается, не просит. Сами дают. Кусочек свежего мяса можно съесть. А вот это мясо, извините, ешьте сами. Сегодня на рынке что-то новенькое. Приехал восточный человек. Целый ящик мочалок привез. Часть разложил на прилавке Красиво разложил. Мочалки желтенькие, на цветы похожи. Пока восточный человек покупателей медовым голосом зазывал, Журка сзади к ящику подкрался. Быстренько одну мочалку за другой из него повыкидывал. Тоже разложил. Ветер мочала треплет, плавно колышет. Журка не выдержал. Красота-то какая! Запрыгнул на мочальный ковер и ну выплясывать. Все запутал. Хозяин кричит, что за город? Птицы ходят, безобразничают. А вокруг все со смеха помирают. Чего смеетесь, кричит. Сдать его надо куда следует. Весь товар разбросал. Журка не любит, когда кричат. Вмиг на обидчика налетел, клювом как пикой колет, крылом бьет. Не выдержал продавец мочалок, под прилавок залез. Очень любит Журка спорт. Стадион, беговые дорожки, соревнования между школами, массовый забег. А вот Журка стоит в стороне, скромненький такой, его и не видно. Но подождите, скоро увидите. Старт, выстрел... Бегут с препятствиями. Журка рядом с дорожкой бежит. Она пока вся народом забита. Прыгают ребята через барьеры, и Журка одновременно через воображаемые препятствия перескакивает. Ему-то хорошо, крыльями помогает. А перед самым финишем дорожка свободнее стала. Журка решил, хватит в стороне быть, на дорожку вылетел, бежит первый, пыхтит от волнения, как бы не обогнали. «Мешает ведь, и зло берет, да что с ним сделаешь?» Кошку или собаку на территорию дома пионеров не пустит Мало ли что эти проходимцы натворить могут. Перья распушит, чтоб грозней казаться, коршуном налетает. Однажды много собак в гости нагрянуло. Журка голову вверх поднял, гордо, чтобы не показаться трусишкой, бочком, бочком, как бы между прочим, подошел к людям, презрительно смотрит на них. Я вас же оберегаю, а вы смеетесь. Собачьих гостей вы проводили а обиженный Журка с достоинством ни на кого не глядя удалился домой. Только один раз не ночевал Журка дома. Подарили юнатам айстиху. Красотка хоть куда. Ребята за друга рады. Вот, думают, Журке счастье привалило. Хорошая невеста. Журка вернулся под вечер. Увидел эдакую красавицу в своей клетке и голову опустил. Повернулся, взлетел на колокольню, там и спал. Только на другой вечер домой вернулся. А из тиху выпустили еще утром. Но Журка дня два на ребят не глядел. Это надо же верного испытанного товарища променять на кого? На фронтиху. Журка дома. Тут всего две маленькие тесные комнатки. Вплотную друг к другу стоят клетки с открытыми дверцами. Но никто никого не обижает. Вернулись с прогулки веселые белки, уютно сопит на енот. А у Журки и тут забота. Надо следить за маленьким косуленком Яшей. Ему скоро будет пять месяцев, и он совсем глупый. Вот и сейчас стоит и гадает, съесть кактус или лучше в аквариум забраться и не воспитанный совсем в кормушку с ногами забирается пачкает где попало следит журко нянька а у самого глаза слипаются зимой журку выпускают только воттепель вот и сейчас выпустили и уже волнуется скользко а он может опуститься на дорогу перед машиной волнуются шоферы тревога в глазах детей и взрослых это наверное очень хорошо когда люди волнуются за чью-то судьбу, пусть даже за птичью.